Глава пятнадцатая. Очередное испытание. Кто не спит ночами? Астра. «Лис, лис!» — крикнула я, едва оказалась дома. «Что случилось?» — откликнулся рыжий со шкафа, который стоял в спальне. «Ты что там делаешь?» — я задрала голову. «Мечтаешь настроить портал и вернуть прежнюю Риони?» «Мне это ни к чему». «Настоящая вполне устраивает», — отмахнулся лапой кот, свесив хвост. «Астра, а ты насовсем или сейчас опять побежишь спасать какого-нибудь бедолагу?» «Как получится», — я пожала плечами. «Лис, а кем были родители Астры? Понимаешь, я много о ней не помню, и это не особо напрягает, но ведь так можно выдать себя, почему-то все знания отрывочные». «И неудивительно», — С ее-то характером, чтобы все тебя оставило. Вредная она была, о себе много думала. И потом, ты бы чужому человеку все рассказала? Уж прости, но я бы не стал. А что касается родителей, так это не секрет. На книжную полку загляни, может, чего и найдешь. Нашла. В небольшой неприметной шкатулке свидетельство о рождении, где синими чернилами было указано, кто родители лекарки. Отец — Эрнст Риони и мать — Леона Риони. Надо же, даже имена матерей у нас похожи. Мою маму звали Леонида, но это все не важно. Зато теперь я не просто лекарка, а имею документ. Девица всего на пару лет меня старше, что меня вполне устраивало. Родных ее видел хоть раз? Отец ученым был, да помер». Мать она и вспоминать никогда не вспоминала, о других не слышал, а сюда никто не приходил, уж я бы знал. Не любила Астра никого, кроме себя. Кивнула. Пожалуй, так будет даже лучше. Документ имеется, родственников нет, претензии предъявлять мне некому. Господин Смол пришел ближе к вечеру. Я только-только успела бросить горсть сухой малины в чашку, да добавить туда несколько ягод смородины, как в дверь постучали. Оказалось, это стражник. Он решил рассказать о проделанной работе. «Господин Смол, может, чай?» «Не откажусь, Астра», — улыбнулся мне капитан. Усталость на лице мужчины добавляла морщинок, поэтому я и не стала расспрашивать, а пригласила Смола в дом». мы пили ягодный чай, и страж поведал, как прошел его день после того, как мы расстались в кабинете герцога. Я пришел вовремя, потому что прачку и ее мальца уже пытались выселить из дома. Как? Даже жевать перестал, ощущая тревогу. Им ведь дали два дня. Целых. Этот жлоб посчитал, что прачке не к кому обратиться, решил поскорее отобрать у нее дом. Оказывается, арестованный супруг снес документы на жилье своему братцу. Оттого тот так шустро себя и повел, привел покупателей. А тут я. В общем, девочка, ты своевременно тревогу забила. Молодец. Теперь их не тронут. С надеждой произнесла, глядя на капитана. Он мне показался мужчиной основательным, который не бросит на полпути порученное дело. Теперь нет, усмехнулся господин Смол. Я велел этому родственнику явиться в комендатуру, чтобы разобраться, а заодно припугнуть. Это сегодня мужчина отступится от своей затеи. А что будет завтра? Капитан нравился мне все больше и больше. Уверена, его жена о своем муже очень хорошего мнения. Пожалуй, надо ему укрепляющих трав собрать. Не скажу, что особо в них разбираюсь, но там на полочке стоит книжка подходящая. Я ее обязательно прочитаю. А может... Есть нужный готовый состав, им и мы поделюсь. Пришел? Да, и попытался меня подкупить. Страж расплылся в улыбке. А за это у нас полагается две недели ареста и штраф. Умно! Восхитилась я и тут же всполошилась. Но ведь этот негодяй может отыграться на Виторе и его матери. Не выйдет. В отдел заглянул сам Бертрам, поинтересовался, как продвигается дело. Смол хотел еще что-то добавить, но передумал. Видимо, это не предназначено для женских ушей. Так что дом теперь у прачки, документы на него тоже. Хорошо. Настало время и мне улыбнуться, прямо камень с плеч. А малец, которого ты рекомендовала, и впрямь смышленый, я велел ему завтра прийти. У нас в канцелярии не хватает курьеров. Вот и посмотрим, насколько он подходящий на эту должность». а как же секретность?» «Так кто ему, сопляку непроверенному, доверит такое?» — шутливо ответил капитан. «Простых дел много, вот пусть и показывает себя с нужной стороны. Глядишь, подрастет, сам на службу к нам попадет. А пока матери подмога хоть в медиках». Я слушала, а в груди разливалось тепло. Мне действительно было приятно за сделанное, и я радовалась, что все так хорошо завершилось. «Надеюсь, Виттор не подведет». Перед сном я проверила содержимое лекарской сумки, заодно убедилась, что запомнила, где какие инструменты лежат, после чего отправилась спать в надежде, что сегодня удастся отдохнуть, и никто не помешает. Работа лекаря такова, что на многое рассчитывать не приходится. А вдруг у людей все будет хорошо, и мне повезет? С такой формулировкой я легко согласилась и легла, снова отметив, что кот умчался гулять вместе с двумя товарищами. Бертрам Дракон приблизился к зеркалу, вглядываясь в собственное отражение. Сегодня он узнал нечто такое, что могло перевернуть всю его жизнь. Только Джеймс не был легковерен и знал, что женщины способны на всякое. Привороты, косметическая магия и... И все это никак не вязалось с лекаркой. Астра Ориони не слишком стремилась к общению с ним, и это задевало. Не сильно, однако подозревал, что все не случайно. Возможно, у нее есть жених, и даже титул герцога не прельстит профессорскую дочь. Ученый был, как говорят, со странностями, лекарка тоже отличалась от обычных девиц. Взять хотя бы сегодняшний случай, когда она помогала чужим людям. Да, отзывчивая, и все же это не ее дело». Джеймс допоздна заработался в кабинете, составляя отчет для его величества. А когда письмо исчезло на ладони Бертрама, то мужчина решил, что пора бы на отдых. Маг отправился спать и... Вместо привычного пути в собственную спальню выбрал иной. Потому что весь вечер инквизитор отгонял от себя мысль о лекарке. Вдруг у нее действительно кто-то есть? Почему бы не проверить это именно сейчас? Он ведь не будет вламываться в дом девушки, всего лишь посмотрит, что никакие коляски или кареты не стоят у знакомого крыльца. И вообще, имеет он право прогуляться по ночному городу и лично убедиться в безопасности улиц для жителей, или нет? Анастасия Люди ложатся в постели, нежатся, после чего улетают в мир грез. А иногда сказывается усталость, и они засыпают сразу, Едва голова касается подушки. Я только успела взять с полки справочник по травам, чтобы почитать прямо в кровати, как с удовольствием делал это дома, как неожиданно послышался стук. Впрочем, я уже поняла, что лекарка и неожиданность — это несовместимо. Она всегда должна быть готова к тому, что ее позовут. Вот и сейчас я подскочила, наспех натянула домашнее платье и отправилась на звук. Отметила про себя, что стук наверняка слышали соседи. значит, явились не контрабандисты. «Госпожа Астра, откройте, это я, Теодор, сын вашей соседки Матильды», — гремела с улицы. «Что с ней?» — распахнула дверь и уставилась на худого, но жилистого мужчину, сам неказистый, а шума-то сколько. В воспоминаниях Астры его лицо мелькало не в тревожном ключе, и это было к лучшему. «С ногой плохо, мается», Вы ее лечили, а ей все равно больно. Вы бы посмотрели, мать, госпожа Астра». Не знаю, как бы на такое отреагировала настоящая Риони, а я не поверила. У госпоже Матильды не было ничего страшного. Да и ушла она от меня без хромоты на своих двоих. Вывалила кучу сплетен про соседей и упорхнула. Спорить не стала. Подхватила сумку и отправилась к больной. отмечая, как недовольно сопит вышагивающий передо мной мужчина. Пожилая женщина лежала на кровати и стонала, приложив к лбу мокрую тряпку, с концов которой стекали капли воды. При виде меня соседка приподнялась и села, тряпка ожидаемо шмякнулась на пол. «Астра», — простонала она, погладив себя по левой ноге. «Моя нога, «Тео, милый, будь добр, принеси мне водицы, пить очень хочется». Я посмотрела внимательнее на женщину, собираясь ей напомнить, что в прошлый раз подвернула-то она правую, а мне этот самый Тео указал на некачественное лечение. И тут женщина. Принялась кривить лицо, то и дело жмуря один глаз. То есть мне сейчас пытались заговорщицки подмигнуть... «Что?» — прошептала я одними губами, подходя к больной. «Госпожа Матильда, вы случаем ноги не перепутали?» Соображала соседка быстро. «А!» — вспыхнула притворщица. Сухой рукой она схватила меня за запястье и начала шептать со всей своей горячностью. “Астречка, милая, подыграй!» Молча кивнула, потому как Теодор вошел в комнату, неся чуть ли не на вытянутой руке стакан с водой. Предложил матери со всей заботливостью, на которую был способен. Женщина прозавела от удовольствия и сделала несколько глотков. Не знаю, успел ли Тео понять что-то о своей матери. Я же заметила хитрый блеск выцветших глаз. Вмешиваться в семейные дела? Ну уж нет. Хочет пожилая женщина, чтобы сын покрутился волчком вокруг нее? Пусть крутится. Кто же против? Она же нарочно его возле себя удерживает». Теперь, может, отпрыск почаще будет заходить. Пришлось поддержать соседку, прописать настойку из общеукрепляющих укрепляющих травок. Заодно посоветовала делать контрастное обливание ног от середины бедра, но ни в коем случае не выше, чтобы ту сердце не схватило воспаление, а для сосудов закаливание полезно. Громко объявила Теодору, что госпоже Матильде нужен особый уход, после чего с со спокойной совестью отправилась обратно. Мужчина предложил проводить меня Я отказалась. Подумаешь, освещение улиц желает лучшего. Дом по соседству. Дойду без его помощи. Пусть за матерью присматривает. А то она снова полезет на свой наблюдательный пункт, чердак, откуда может свалиться. И не факт, что на этот раз все обойдется без перелома. Оказавшись на улице, вдохнула полной грудью и потопала спать. Усталость давала о себе знать. Хотя я уже начала привыкать к ритму жизни здесь. Не минуты покоя, постоянно кто-то отвлекает, а еще магия наличие которой уже не вызывало душевный трепет. Она, словно всегда была частью меня, только я об этом не догадывалась. Запах жасмина выдернул меня из мыслей: Этот кустарник росы здесь почти у каждого дома. Я протянула руку, чтобы сорвать веточку для себя. Попалась, радостно произнес голос, о котором практически забыла. Я даже не успела обернуться. Лиам Мейсон, собственной отвратительной персоной, притиснул меня спиной к себе. Одной рукой перехватил за талию, другой зажал мой рот. Я содрогнулась, потому что унюхала запах копченой рыбы. «Попалась гадина. Из-за тебя надо мной теперь весь город смеется», — зашептал мне на ухо негодяй. В результате догадка насчет копчености только усилилась. «Брр, как мерзко!» Что было силы, пнуло обидчика. Мейсон дернулся, зашипел, но хватка не рожалась. Рука с отвратительным запахом почти впилась в моё лицо. Синяки будут. «Ничего, и не таких обламывал», — сообщил мне мерзавец. «Живёшь одна. Никто нам не помеша...» Как вдруг этот бугай обмяк. Хватка рожалась. «Спасение!» Даже не собиралась выяснять, что к чему. Я отшвырнула от себя Лема Мэйсона и бросилась к дому, выбирая путь наугад. Чтобы тут же врезаться в кого-то. Прямо лбом? Да в чью-то грудную клетку? А точнее, в пуговицу? Или брошь? Сильные руки обхватили меня за плечи, и кто этот неизвестный? Стало ясно практически сразу. «Астра, вам не говорили, что нельзя в одиночку гулять по ночным улицам?» Спаситель попытался меня поучить голосом Джеймса Бертрама. Темнота была не абсолютной, да и бедное освещение улицы не делало ночь непроглядной. Но здесь, за разросшимися кустами жасмина, я различала только силуэт мужчины и чувствовала его запах. Мужской, немного резкий, но от этого не менее привлекательный. «Ваша светлость, я лекарь. Вы не забыли? Попыталась огрызнуться, но тут же стало неудобно. Он спас меня, а я тут спорю. Благодарю за помощь. Вы очень вовремя. Испугалась? Поинтересовался герцог, и на этот раз то он его стал немногим мягче. Вот же, у них тут правило, этикет, а у меня воспитание другое, а еще стресс. И все же не хотелось в глазах герцога выглядеть непроходимой невеждой. Пальцы мужчины прошлись от плеч ниже, остановившись на запястьях. Горячая кожа инквизитора к моей прохладной, как сигнал, разряд возникший у противоположностей. Наверное, на меня так подействовала темнота, а еще странная недосказанность, что висела между нами. Мне показалось, что лицо Бертрама стало ближе. Я почувствовала теплое дыхание на своем лице, подумала... что вот вот мы поцелуемся и это едва не сбило меня с толку что я делаю аська очнись не очень не успела призналась честно и дернулась назад позабыв что где то там упал лео мейсон запнулась забывшего стража разозлилась на саму себя да что же это снова сильные руки подхватили меня но на этот раз герцог не поучал Кажется, раздался смешок, но в этом я была не так уверена, в отличие от того, что позади меня лежал человек. Он не двигался и не произносил ни звука, и это настораживало. Нет, мне совершенно не было жалко мерзавца, меня он не пожалел, причем дважды. Однако странно было бы вести беседу о романтике, зная, что кто-то только что расстался с жизнью и находится рядом, буквально под ногами. Или Мейсон еще жив? Обычно меня тянуло помочь пострадавшим, особенно в этом мире. А теперь ничего подобного я не испытывала. Неприятная пустота, да и только. И страха не было, даже от мысли, что сейчас Лия Мэйса начнется и схватит меня за ногу. Все эти глупости улетучились, потому что отчетливо поняла. Хочу домой. Нет, не в свой мир, а хотя бы в домик. Котам, чаю и вкусным ватрушкам. Залезть под одеяло. Но не спать, а над чем-нибудь важным подумать. «Например, почему инквизитор так долго смотрит на меня и молчит? Я не видела его взгляд, но взгляд — это то, что мы чувствуем даже спиной». Бертрам Приближаясь к дому лекарки, герцог не прятался. Он всего лишь оставил карету неподалеку, чего напрасно грохотать ночь ведь, и отправился пешком. Фигура в черном отпугивала и без того редких прохожих. Так что к дому Астры маг подошел без свидетелей. Ни к чему соседям Рионе знать, что ей заинтересовался инквизитор. Это может напугать людей и родить сплетни, которые маг пытался избежать. Мало ли что подумают соседи девушки. Джеймс не боялся ни ночных улиц, ни нападения. А опасность он чувствовал всем своим драконьим нутром. Только чем ближе он подходил к дому Астры, тем больше натягивалась внутренняя струна. Предчувствие не обманывало Бертрама, а значит, опасность где-то близко. Дрожь пробежала по рукам и спине, словно драконья составляющая желала взять верх над человеком. В броне он внушительнее и так надежнее, страшнее для окружения. Неужели где-то поблизости ведьма или ведьмак? пальцы чуть закололо от магии, готовы сорваться для удара. До дома Астры оставалось несколько десятков метров, и маг не мог поручиться, что враг не находится сейчас дома у лекарки. Нет, Джеймс не подозревал девушку, но и в совпадении не верил. Возможно, гостья или же ведьма притаилась неподалеку, или же это Ормкрог. Дракон увидел, как в дверях соседнего дома показалась лекарка. и мысли потекли в другом русле. Маг удивился, хотя и не слишком обрадовался. За спиной девушки мельтешил какой-то хлипкий мужичок. Риони холодно попрощалась с ним и, не оглядываясь, поспешила к себе. Значит, никакого близкого знакомства, всего лишь соседи. Джеймс не собирался пугать лекарку. Сначала он хотел убедиться, что у девушки нет воздыхателя, а в свете последних событий незаметно довести до дома. а дальше по обстоятельствам. Тревожный звоночек все не давало себе забыть. Маг неплохо видел в темноте благодаря драконовскому зрению, на которое он время от времени переходил. Бертрам заметил, как Риони зачем-то полезла в кусты. Чего она там забыла? Выскочивший из тех самых кустов человек напал на девицу, и Джеймс кинулся ей на помощь. Только прежде, чем он успел озвучить все свои мерзкие намерения, Удар магии пришелся по затылку нападавшего. Ничего путного этот недоумок сказать все равно не мог. Негодей на секунду замер, а после кулем повалился на землю. Лекарка же не стала рассыпаться в благодарностях, а рванула прочь. Заполошная, с таким успехом, она могла бы врезаться лбом в каменную стену. Хорошо, что Джеймс ее поймал. Хотелось же непременно прикоснуться, но приезжать к себе... обнять и никуда не отпускать. Маг вдруг как-то особенно остро осознал, что могло произойти, не появись он сейчас на этой улице. Наверное, именно поэтому несколько сказанных друг другу фраз получились не слишком вежливыми. Ему захотелось поцеловать девицу, и желание это становилось все сильнее. Даже Жасмин не был способен перебить тот манящий аромат, которым пахла лекарка. «Девица!» совершенно не подозревающий о собственном значении в глазах Инквизитора. И он бы поцеловал ее. Непременно. Подумаешь, неудавшийся насильник валялся рядом. Жизнь и смерть очень часто ходят рука об руку, таковы силы природы. Лекарьки ли это не знать? Астра отступила. И Джеймс не стал настаивать. Азарт охотника. Да, без него не обходится ни один порядочный мужчина. Он подождет. сколько нужно. Главное — успеть помочь этой неугомонной девице, когда она в следующий раз вляпается в какую-нибудь историю. Ормкрог. Ведьмак и думать не мог, что его поход к той, что выдает себя за астро закончится ничем. Собирался нагрянуть ночью, когда любой нормальный человек особенно уязвим. Но не вышло. Фигуру инквизитора увидел тогда, когда едва не стало слишком поздно, и только амулеты спасли Крога от обнаружения. И если бы не странная возня неподалеку от дома лекарки, то непонятно, чем бы это все закончилось. Кажется, кого-то убили. Орм не стал выяснять подробности, предпочтение незаметно уйти из-под носа стражей. А в том, что они вот-вот появятся, ведьмак не сомневался. Окольными путями Крог вернулся в небольшую квартирку. Сегодня он снял ее у вдовы, оплатив вперед за полгода. Конечно же, Орм не собирался тут оставаться надолго, но ради того, чтобы повысить лояльность хозяйки, денег не жалко. Ведьмак достал бутылку Эльдорского, налил в бокал, залпом выпил. Алкоголь оказался неожиданно крепким, и Орм закашлялся, вытирая выступившие слезы. Взглянул с подозрением на бутылку, но ничего не заметил. И все же ведьмак был уверен, что это подделка. Но какая крепкая. Неужели научились гнать, как королевские виноделы? Нет, сегодня он не станет возвращаться. Насчет завтра стоит подумать, потому что ситуация не из простых. Проклятый Бертрам, чью личность знал каждый одаренный ведьмак или ведьма, появился как гриб после дождя. И его появление точно не случайно. Откуда он там? Кого-то выслеживал? Неужели лекарку? Вернее всего, у этой лжериони тоже есть дар, который через какое-то время превратит скромную с вида аферистку в настоящую ведьму. Вполне возможно, ведь сама Астра всячески скрывала свое нутро. Несмотря на отрицательную сторону ситуации, Орм почувствовал азарт. Загонять зайчонка гораздо интереснее, если у него есть помощник». К счастью, сам инквизитор даже не догадывался о тайном свидетеле сегодняшнего происшествия.